Но разговоры эти были после, а в 1845 году за отличную храбрость, оказанную при отступлении отряда, состоящего под началом командующего Прагским пехотным полком подполковника Бельгарда II, от селения Гогатли до укрепления Мачик-Кале, Ясаула Краснянского произвели в войсковые старшины, урядников Махина и Кислякова в харунджие, а бомбардира Ивана Семенова и канонира Андрея Голикова наградили Георгиевскими крестами. 15 июля выступили в 10 утра. Воронцов приказал дойти до Аллероя и стать там на ночлег. Без особого труда перешли овраг, выбили из него чеченцев. Они, видно, тоже устали. Прошли пять верст и остановились у Аллероя. Дальше новые овраги начинались, и Воронцов решил подтянуть все части отряда. 16 июня хотели выступить пораньше и достигнуть Шаухалберды, но из-за тумана и дождя выступили только в 8 часов. Раньше не смогли. До Шаухалберды пришлось преодолеть несколько оврагов, поросших лесом и перекрытых завалами. Особенно трудно пришлось Арьергарду. Лабынцев, как мог, людей приободрял. Двум молодым солдатам, стоящим в цепи парой, сказал «Становитесь за мной! Вы знаете, что меня пуля не берет!» Один залег и стал стрелять меж расставленных сапог генерала. Другой у Лабынцева из-под мышки. Командир кабардинского полка Козловской под огнем трубку курил. Лабынцев трубку выбил палкой. «Прохвосты!» «Здесь не место курить». В другое время это сочли бы оскорблением, но под чеченскими пулями сошло за шутку, и Козловский ответил, «Грешно, как Иван Михайлович, последнюю трубку у меня выбивать». Кто-то под огнем личные счеты сводил. Известный Яшвиль поймал за фалды какого-то недруга, ползком пересекавшего поляну. «Согласись, что ты подлец!» «Согласен, только пусти меня. Дай слово, что в отставку уйдешь». Воронцов ждал на кукурузном поле, на поляне, посреди последнего перед аулом леса, когда авангард пройдет последний перед аулом овраг. Здесь же теснился обостраненными. Эхо беспрерывного огня разносилось по окрестным горам. Путь авангарда отмечался двумя дымовыми полосами. Огни сверкали с края оврага вниз и со дна его вверх. Иногда дым переставал двигаться, начинал клубиться на месте и сливался в одно облако. Сухой отрывистый звук чеченских винтовок мешался тогда с шипучей трескотней солдатских ружей, и ветер доносил пронзительное гиканье чеченцев и русская ура. Артиллерия, легкая и горная, сразу же начинали бить через головы своих в дымовое облако, и облако опять расслаивалось на две волнистые ленты. Чеченцы перед авангардом подавались. Но совсем не уследишь. Прорвавшиеся шайкой чеченцев, около Воронцова были ранены два его адъютанта, Васильчиков в руку, а Глебов в ногу. Во овраге в это время чеченцы из-за завала перебили прислугу горной батареи. Движение застопорилось, и левой цепи пришлось не только отбиваться от неприятеля, но и обходить завал выше по оврагу. Наконец двинулись дальше, заняли шоухал Берды и вышли на поляну в страшном безначалии и суете. Колонны, вьюки, раненые, Все перемешалось. Подсчитали потери. За день погибли два офицера и 107 солдат. Ранения получили 14 офицеров и 306 солдат. Контузии два офицера и 41 солдат. 15 человек пропали без вести. Расположились на поляне на берегу Аксая. С юга, с той стороны реки, чеченцы поставили на высотах батарею в три орудия. С востока и с севера — овраги. Аул разорен, лишь сад уцелел. Не вырубили. Раненых отнесли в сад. Положили в тени. Остальные перегородили со всех сторон поляну. Припасы подошли к концу. Ели зеленую кукурузу, натирали ее порохом вместо соли и пекли на углях. У Лисаневича, адъютанта главнокомандующего, Ночью мула съели. Солдаты ходили капушке и под выстрелами подбирали там брошенные снопы пшеницы, потом продавали офицерам по 20 копеек за сноп. Те обмолачивали как могли и варили кашу. Двигаться дальше, преодолевать новые овраги не было сил. Разве что раненых бросить, но знали, что Воронцов на это не пойдет. Он приказал уничтожить все свои личные вьюки, а белье раздал на перевязке раненым. Сам сидел под навесом из бурьяна около левой цепи. Как-то в минуту отчаяния Воронцов сказал, что он тут погибнет со всем отрядом, но не покинет ни одного больного или раненого. Раненых же в общем набралось 1500 человек. Патроны экономили, снарядов не осталось. На чеченские орудийные выстрелы с той стороны реки не отвечали. Лафеты от горных и легких пушек побросали, стволы возили на вьюках. Не чувствуя сил и возможности поднять колонну и вести ее дальше, Воронцов решил дожидаться фрейтага. Вот в каких условиях Яков Бакланов и начал свою службу на левом фланге линии. Осмотревшись, он по собственной инициативе предпринял первое дело. Угнал у горцев большое стадо скота. Обстоятельства благоприятствовали храброму донцу. Из-за Даргинской экспедиции чеченцы отвлеклись. Он же был послан в это время с дивизионом в Качалыковский лес рубить колья и хворост. За Качкалыковским хребтом, река Мичик, граница. Но чеченцы жили и на этой стороне. Стада их ходили без пастухов. Одни мохнатые собаки их охраняли. Разглядев все это, Бакланов взял дивизион и направился через мечик к ближайшему аулу, не предупредив Куринское укрепление. Там стоял батальон замостского полка, он же подвижной резерв. Угнали казаки 150 голов крупного рогатого скота чеченцы спохватились, но поздно. Объяснил Бакланов это честно, как на духу. «Оттягать чужое, видно, вложено Богом в нашу казацкую натуру, и уж тут никак не утерпишь». 13 июля чеченцы в отместку напали с целью пожечь сено, заготовленное на зиму у Куринского. Пришлось их отбивать. Но скоро представилась задача посерьезней. Отряд под командой начальника левого фланга генерал-майора Роберта Карловича Фрейтага двинулся на выручку командующему Кавказским корпусом графу Воронцову. Еще 12 июля Фрейтаг каким-то чудом получил в Грозный приказ собрать войска на Кумыкской плоскости и идти на помощь Воронцову. Воронцов даже известил его, куда поведет остатки экспедиции. Фрейтах с огромным трудом собрал со ста верст отдельные роты, набралось семь с половиной батальонов, взял 13 орудий, в том числе из Донской номер один роты два орудия и 300 казаков. Из обоза он имел всего 6 повозок. Конницы отряда, состоявшие из одной сотни двадцатого полка и двух 52-го, командовал бакланов, 52-й полк Сычева считался частью надежной на Кавказе с 30 марта 1842 года. Интересно, что в поход Бакланов взял не свою шестую сотню, а четвертую, которой командовал сотник Андрей Рубцов. Почему? Возможно, сыграла свою роль очередность дежурства, очередность выхода в поиск. В поход двинулись 17 июля двигались медленно и осторожно, но наверняка. Вечером 18 июля на полдороге между Гельзеляулом и Шаухал-Берды имели авангардную стычку у Мискита. Здесь Фрейтак оставил резерв два батальона и четыре орудия. 19 июля приблизились к Шоу-хал-берды. Отряд Воронцова Пока ждал Фрейтага, потерял за два дня двух солдат убитыми, одного офицера и 24 солдата ранеными, двух офицеров и шесть рядовых контуженными. Чтобы приободрить людей, воронцов приказал полковой музыке все время играть, а сам под крики Ура! объезжал войска. Впрочем, музыканты Прагского полка под чеченскими ядрами играли мазурку довольно фальшиво. Куринский батальон, которым раньше командовал Фрейтак, рассчитал, что помощь подойдет 19 июля утром. 18 вечером многие солдаты полезли на деревья и стали высматривать, не идет ли подмога. Действительно, на рассвете 19 июля увидели сверкающие на солнце штыки и услышали за оврагом орудийные выстрелы. Сразу же обозв. Милиция в Юки в бросились через овраг Джаламберды на выстрелы Фрейтага и, естественно, нарвались во враге на засаду. Соединяться пришлось с большой кровью. Раненые поодиночке обходили чеченские завалы справа, по берегу Аксая. Левая цепь спустилась во овраг и проложила дорогу. Арьергарду пришлось труднее всего. Первая карабинерная рота кабардинского полка под командованием штабс-капитана Тимоховича не получила вовремя приказа отступать, отстала, забралась в какие-то кустарники, переплетенные диким виноградом, и была там окружена и перебита. Прорвались три человека. Раненый Тимохович попал в плен, и, по словам лазутчиков с него живого, сняли кожу. Всего за 19 июля отряд Воронцова потерял убитыми трех офицеров и 78 солдат, ранеными 8 офицеров и 139 солдат, контуженными двух офицеров и 25 солдат. 17 человек пропали без вести. Солдаты Фрейтага, сияя белыми рубахами и фуражками, атаковали овраг со своей стороны. В час пополудни оба отряда соединились, отошли на две версты, отбили еще несколько нападений, во время одного был добит раненый командир навагенского полка полковник Бибиков и стали под дождем на ночлег у урочища мискит. В ротах у воронцова оставалось по 50-60 человек, и Фрейтаг выдвинул своих людей в Арьергард и в боковые прикрытия. приведенные фрейтагом донские артиллеристы, своими выстрелами разбили чеченское орудие, стрелявшее из-за Аксая. 20 июля оба отряда пошли к Герзеляулу и по невыносимой жаре прибыли туда в 4 часа пополудни. Пробиваясь к Герзеляулу, отряд Воронцова потерял убитыми 12 офицеров и 282 рядовых, ранеными 45 офицеров И 733 рядовых, контуженными 11 офицеров и 132 рядовых без вести пропало 40 человек. Потери Фрейтага по сравнению с Воронцовскими были минимальны. 14 солдат убиты, 1 офицер и 69 солдат ранены, восемь офицеров и 27 солдат контужены, двое пропали без вести подсчитали потери. Русские лишились трех генералов, Пассека, Викторова и Фока, потеряли убитыми 34 офицера и 909 солдат, ранеными потеряли 107 офицеров и 2043 солдата, контуженными 24 офицера и 248 солдат, без вести пропали 42 человека. По другим данным, 173. Оставили врагу три орудия. Дондуков Корсаков считал: Цифры эти официальные и потому должны быть ниже действительности. Покровский насчитал среди потерь трех генералов, 28 штаб-офицеров и 158 обер офицеров всего 3510 человек. Примечание. Покровский. Кавказские войны и имамат Шамиля, Москва, 2000 год, страница 333, конец примечания. Участники экспедиции завысили число потерь примерно в два раза. Недоброжелатели Воронцова говорили, что он превосходит всех предыдущих главнокомандующих тем, что они уложили 7000 за несколько лет, а он в один прием интересно что в списках убитых и раненых офицеров нет ни одной донской фамилии, а вот линейцев офицеров погибло трое и ранено семеро. но все равно эти потери по сравнению с общими выглядят минимальными. Героем, спасителем экспедиции по праву считался фрейтак. Когда он представлял воронцову свой отряд, Тот вспомнил Бакланова. Пот-то так описывает это знакомство. — Это тот самый отважный офицер, о котором я вчера докладывал вашему сиятельству, — представил фрейтак Бакланова. — Вы прежде были на Кавказе? — спросил Воронцов нашего героя. Бакланов ответил утвердительно, но уточнил, что служил на другом фланге и под командованием Засса полк, в котором вы служили, носил восьмой номер и назывался Жирова, — спросил что-то вспомнивший Воронцов. Бакланов подтвердил. Воронцов пожал ему руку и сказал, — Я помню ваше дело на Чамлыке, о Вознесенского укрепления, и мне весьма приятно увидеть вас в рядах нашего Кавказского корпуса. фрейтагу Воронцов объяснил, — Я перечитывал как-то старые дела и совсем случайно напал на жировское дело, которое осталось у меня в памяти со всеми мелочными подробностями. Это было очень-очень хорошее дело, и я с особенным удовольствием приветствую виновника этого подвига. У Герзеля Ула в поле отслужили молебен и панихиду, а 21-го... Раненым офицерам выдали по 50 червонцев, и сразу же в бараках и казармах появились угощения, вино, карты, несмотря на стоны умирающих, на просьбы раненых прекратить этот разгул. Дондуков Корсаков приводит пример, как играли в карты прямо над умирающим. Он просил «Дайте умереть спокойно». Игра остановилась на несколько минут. Он умер, играющие перекрестились, кто-то прочел молитву и игру продолжили над неубранным трупом. Раненый прапорщик Гейман тоже жаловался на жару, мух и французскую неумолкаемую речь гвардейских офицеров. Воронцов сразу же стал подтягивать войска. Поймали трех мародеров, казака, артиллериста, и солдата куринского полка, шаривших во время последнего перехода по брошенным юкам, и приговорили к расстрелу. Причем во время казни молоденький казак старовер всех возмутил своей дерзостью и даже кощунством. 24 или 25 июля первый транспорт с ранеными на ста татарских арбах отправился из Ула к Пятигорску. Сиплый виск несмазанных осей разносился по окрестностям. Не зря Телегинах Кахази прозвали «костоломным снадобьем». Татары всем говорили, что они честные люди и не боятся подобно ворам, если будет слышно, когда они едут. Как писал прапорщик Гейман, надо полагать, что арбы нарочно выдуманы правоверными, чтобы православным, ехавшим на них, вытрясти всю душу. Примечание. Гейман, 1845 год. Воспоминания. Кавказский сборник. Том 3. Тифлис, 1879 год. Страница 350. Конец примечания. Везли их через казачьи станицы. Казаки и казачки, заслышав скрип и визг, выходили, выносили угощение, а одна старуха сказала «Ах, вышамили вы объедки!» Войска, вышедшие из чеченских лесов, осыпали наградами, которые не миновали и донских казаков. Сам поход рассматривался как подвиг. Формулировка звучала так. За отличие во время выступления главного действующего отряда исцеление селения Дарго к укреплению Герзель-Аул с 13 по 20 июля. 11 человек получили повышение в чинах. Харунжий полка номер 5 Севастьянов произведен в сотники. Урядники того же полка Илья Сухарев, Михаил Макаров, Иван Московкин в Харунже. Также как в Харунже урядник полка номер 11 Даниил Краснов, полка номер 14 Ефим Беспалов, полка номер 31 Павел Попов полка номер 52 Федор Черевков, Иван Домашевский, Михаил Головков, полка номер 53 Григорий Евсеев, Харунжий полка номер 52 Соболев награжден орденом Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость». Знаки отличия военного ордена заслужили казаки полка номер 9 Емельян Чернобровкин и Сергей Мирошников, казак полка номер 12 Афанасий Самохин, урядник полка номер 48 Филипп Сарпионов, урядник полка номер 47 Владимир Фолимонов и казак того же полка Иван Аханов, казаки полка номер 33 Карп Егоров и Логвин Меркулов, казак полка номер 49 Григорий Смирнов, приказный полка номер 52 Иван Куряков и казак того же полка Алексей Онищенков, казак полка номер 54 Карп Разогреев. Некоторых наградили и за более продолжительный период. За храбрость в делах с 6 по 20 июля сотники полка номер 31 Болдарев и полка номер 5 Сидоров награждались орденом святого Станислава Третьей степени. За дела с 6 по 20 июля Донского номер 49 полка урядник Иван Скунов производился в Харунжии, а Донского номер 5 полка казак Иван Залипухин в приказные. Лишь один казак Донского полка номер 5 Александр Сиротин производил соборядники конкретно за отличие и мужество в деле 14 июля. А это, как мы помним, был самый тяжелый день. Казаки Бакланова, привлеченные фрейтагом к походу навстречу отряда Воронцова, тоже получили награды по совокупности. За отличие в делах против неприятеля 18, 19 и 20 июля. С такой формулировкой получил орден святой Анны второй степени, сам Яков Петрович Бакланов и все остальные. Судя по распределению наград, больше отличились офицеры и казаки 52-го полка. Есаул Краснушкин, орден святой Анны третьей степени, Харунжи Кочетов и Тарарин, ордера Святой Анны IV степени, казак Петр Стехин, Георгиевский крест, а из 20-го полка, кроме Бакланова, орден получил лишь сотни крупцов, орден Святой Анны III степени. Интересно, что казак Петр Григорьевич Стехин, заслуживший Георгиевский крест, был сын Есаула Луганской станицы, служил с 1828 года но при всем геройстве так и не вышел в офицеры. Хорошо проявили себя приведенные фрейтагом два донских орудия. Донской номер первой батареи сотник Яманов заслужил орден святой Анны Третьей степени, урядник Иван кощеев и канонир Александр Гусев, Георгиевские кресты. Сотник донской артиллерии Галушкин производился в Ясаулы, В Харунжее производились два урядника из полка номер 52 Григорий Моисеев и Иван Сысоев и два урядника из полка номер 20 Василий Кушнарев и Агап Кузнецов. Василий Кушнарев, сын Есаула, 26 лет, в урядниках ходил с 1839 года. Самое время ему в офицеры выходить. Агап Кузнецов, из казачьих детей 26 лет, Чину Рядника имел с 25 июня 1841 года. Видимо, действительно отличился. В это же время, с 30 августа 1845 года, получил чин урядника, возможно, с подачи Бакланова, дворянский сын Мехков из Гугнинской станицы. Воронцов отбыл в Пятигорск, а затем в Кисловодск. Отдыхал там два месяца и там же получил рескрипт государя о возведении его за экспедицию в княжеское достоинство. Считалось, что экспедиция, ставшая одним из самых страшных воспоминаний солдат и офицеров, себя оправдала, ибо уничтожила веру горцев в силу их притонов, доказала им примером, что для русского войска нет неприступных мест и непроходимых дорог. Офицеры, имевшие опыт экспедиций, считали, что Воронцов потерпел неудачу в Ичкеринских горах, поскольку отряд его был загроможден кавалерией и артиллерией, нигде не находившими места действовать и увеличивавшими только протяжение колонны на тесных лесных дорогах. Но Воронцов на Дорго не в набег ходил, он исполнял приказ утвердиться там. А без артиллерии. Как утвердишься на территории?» И все же 1845 год стал переломным. Государь предоставил Воронцову полную самостоятельность в принятии решений, как завоевать Кавказ, а Воронцов немедленно вернулся к практике Ермолова. Решил летом в глубь чеченских лесов не соваться, а зимой, сколько хватит времени, Прорубить просеки через эти леса. Начать с малой Чечни, чтобы до каждого Аула была хорошая, широкая дорога, чтобы хищники нигде спрятаться не могли. А как только чеченцы замирятся, Шамиль ничего не будет значить. Кавказская молодежь мало внимания обращала на изменения в стратегии и тактике. Из всех нововведений Воронцова она отметила главное воронцов государя просил гвардейских офицеров в качестве прикомандированных на Кавказ не посылать. Если хотят служить, пусть в Кавказский корпус по-настоящему переводятся. И это правильно. В заключение уместны слова все того же Торнау, прошедшего Кавказскую войну и побывавшего ни в одной экспедиции. «Не одними победами, однако, мы имели право хвалиться». Разные времена бывали на Кавказе: времена блестящих успехов и времена горестных неудач, серую тенью ложащихся на историю Кавказской войны. В те дни невзгод, счастье положительно покидало нас. Что ни задумывали, за что ни брались, все обращалось в беду. Ошибки громоздились на ошибки, неудача следовала за неудачей. Не видя перед собой определенной цели, ощупью и спотыкаясь на каждом шагу, шли мы, куда в своей слепоте нас вела самоуверенная бездарность, управлявшая в ту минуту судьбами Кавказа. Одни кавказские войска никогда не изменяли своему долгу, никогда не роняли своей чести, и позволено прямо сказать, что на самой почве сказанных ошибок и связанных с ними поражений вырастали такие поразительные примеры солдатского мужества, которыми русский народ всегда вправе гордиться.